Глава 60 Кирлик окутал дождливый осенний вечер. Последние листья ветер разметал по мостовой, готовя дорогу скорой зиме. Я отложила инструменты вместе с идеальными, на мой скромный взгляд, заготовками и улыбнулась. Тело спеленало приятная усталость, как всегда бывало после насыщенного рабочего дня. «Теперь-то все получится». Довольные духи проплыли мимо меня ленивым косяком и спрятались в баллоне с драконьим пламенем. Эти опасные ребята не изменяли своим привычкам. Невольно вспомнились недавние события. Подумать только, все уже позади. А как тогда было жутко? Закрывая глаза, я представляла черные крылья, заслонившие небо, сверкающую на солнце чешую, алые прожилки, точно ручейки лавы. Это была древняя сила, воплощение мощи и величия самой природы, и они впечатлили до глубины души. И как Даррен успел в последний момент, пробалансировав на лезвие ножа на грани жизни и смерти, наверное, далекие предки услышали, даровав силу его крови. А чуть позже он сказал, что его имя означает одаренный. Но для меня он сам стал таким подарком, неожиданностью, которая ждала меня в новом мире. Тетушка, ты уже закончила?» Варда просунулась в дверь и хитро улыбнулась. «Там кое-кто пришел. Говорить тебя надо. Очень-очень. Скажи, что я сейчас буду». Я отложила фартук и привела себя в порядок. Знаю-знаю, кто в гости пожаловал. Иначе бы Варда так не улыбалась. Дети чувствовали перемены, которые должны были вот-вот настать в нашей жизни. Поэтому затаились в ожидании, как мышки. По-особому на меня поглядывали, шушукались и замолкали, стоило только войти в комнату. Из гостиной неслись оживленные голоса. Осторожно приоткрыв дверь, и прежде чем зайти, я несколько секунд умилялась открывшейся картине. Даррен, развалившись в кресле, рассказывал детворе что-то веселое. Варда сидела на пушистом ковре и тискала раздобревшую снежинку. Тимош забрался с ногами на диван и ловил каждое слово. В комнате горел камин, бросая отблески на их лица. А вот и наша Танюша пришла, вся в работе, как обычно. Даррен поднялся навстречу и раскрыл руки для объятий. Я каждый раз поражалась тому, как, останавливаясь на мне, зажигался его взгляд. Эти восхищения, нежность, неподдельный интерес били в самое сердце, запуская не только химические процессы, но и что-то иное, неподвластное науке и разуму. Заканчиваю заказ для нашего общего знакомого. Я ведь обещала его осчастливить. Губы сами собой растянулись в улыбке. «Ты остаренели орги, что ли?» «О нем родимом. Я столько материала извела, прежде чем получилось. придется стрясти с него двойную плату». Даррен одобрительно усмехнулся. «Но он-то пока не знает, что кроме колец младшего Беренгера я готовила кое-что еще, Кое-что особенное». «И правильно, нечего его баловать, а то совсем обнаглеет». Мы уселись на диване рядом. Дарен взял меня за руку и слегка сжал. Его волнение передалось мне. Пальцы на ногах поджались. И чего так разнервничалось, спрашивается. Все ведь к этому шло. Тима и Варде замерли, глядя на нас с ожиданием. А бесстрашный напористый дракон вдруг оробел, как мальчишка. Шумно сглотнул и откашлялся. Я не выдержала и прыснула в кулак. «Значит так, детки, я тут кое-что задумал. Да знаем мы, знаем» вклинился Тимаш. «Не перебивай, в общем, это. Я хочу жениться на вашей тетушке. Он отправил мне горячий взгляд. «Как вы на это смотрите?» За полторы недели, что прошли с момента поимки Клавица, мы с Дараном не раз обсуждали будущее. После того, через что мы прошли вместе, это казалось таким естественным. А сегодня решили посвятить в свои планы двойняшек. Тянуть дальше не было смысла. «Мы только за». — согласно закивала Варда. — Но главное, чтобы тетушка согласилась. — А я согласна, — ответила и ласково оглядела детей. Какие они стали родные, близкие, иногда нежные, как котята, иногда ершистые, как маленькие ежики, но неизменно любимые. Я переживала, как они воспримут новость, ведь отныне Даррен станет для них не просто приходящим гостем, человеком-праздником, который развлекает и дарит подарки, А тем, кто заменит отца, будет заботиться, воспитывать, учить уму-разуму. Впереди совместная жизнь, притирка характеров. Не будет ли нас всех штормить? Особенно я переживала за Тимоша, хотя мальчик к его чести после случая с Берингерами не своевольничал. Во всем со мной советовался и был лапочкой. «И что, все так просто?» — Тимош вскочил на ноги. «А как же предложение руки и сердца? Мы готовы побыть свидетелями. «Опускайтесь на колени», — велел этот деловой мальчишка Дарану. «Кольцо, надеюсь, не забыли». У меня от сердца отлегло, детей новость порадовала. Вон, каким энтузиазмом зажглись его взгляды. Да и меня они полюбили, поэтому желали счастья. «Обалдеть, мы породнимся с самым настоящим драконом», — Тимош потер ладони. «Тихо, это же секрет», — одернула его Варда. Дарен сам рассказал двойняшкам о том, что происходило в Кленовой роще. «Ох, а как мы потом добирались до города? Промокшие, заляпанные грязью одежде, растрепанные. зато счастливые…» И пару раз задерживались по дороге из-за очень-очень важного дела. Гномка-домоправительница, как увидела нас на пороге, всплеснула руками и помянула всех своих предков до десятого колена. «А Тимаш Сварды понеслись нам навстречу на перегонке с Пушком», Такие взволнованные, с влажными от слез глазами, они все испереживались, бедные. Ладно, будет вам все. Даррен поднялся с дивана и велел встать напротив него. Опустился на одно колено и с торжественным видом запустил руку в карман. Повозился там и вдруг помрачнел лицом, ругнулся шепотом. Кажется, потерял. А, вспомнил, я же в другой карман его положил. Дракон извлек маленькую круглую шкатулку. Так вот, что у него там выпирало. Я поймала себя на мысли, что улыбаюсь, как девчонка. Дух захватила, щеки раскраснелись, я сцепила пальцы в замок. Шкатулка была выполнена из лунного камня и красиво переливалась в свете очага. Даррен откинул крышку. На белом бархате лежало изящное кольцо из белого золота, украшенное бриллиантом. Конечно, это чуть мельче, драконьего сокровища, сказал он с намеком. И украшение сделано гномами. Но это помолвочное, а обручальное сможешь сделать только ты, мастерица моя. Он протянул руку и коснулся моей кожи. На палец скользнуло кольцо и село, как влитое. Дарен тяжело дышал, скулы его окрасились в розовый. А дракон, оказывается, тот, еще стесняшка. Таня, ты будешь моей женой? Произнес торжественно. Сначала спрашивают, а потом надевают кольцо. Подсказал Тимаш, но это было уже не важно. Буду. Я кивнула и потянула дракона за плечи, поднимая с колен. Надо же, сейчас я чувствовала себя настоящей принцессой. А ведь еще недавно думала, что в моей жизни больше не будет сильных эмоций, волнения, предвкушения и трепета. Никогда так не ошибалась. Обещание надо скрепить поцелуем, напомнила Варда. Иначе не считается. Ну все, нашлись умники. Где вас таких только делают? Поцелуй не для детских глаз». Даррен усмехнулся и поцеловал. «Кончики моих пальцев». «Так когда будет свадьба?» «Кого пригласим?» «Где будем играть?» Вопросы посыпались, как из рога изобилия. Детям, испытавшим в прошлом боль и потери, хотелось светлого и шумного праздника. «А вы покатаете нас на спине, когда опять превратитесь в дракона?» Все не унимался Тимош. Я закатила глаза и простонала. «Нет, я уже сто раз говорила, что это опасно. Какие могут быть покатушки на драконах?» «Конечно, опасно. Никаких покатушек», — припечатал Даран. Но я успела заметить, как этот наглый ящер заговорщицки подмигнул двойняшкам. После этого мы еще немного посидели, а потом, как приличный жених, Даррен отправился в свою берлогу. «Ничего, пока длится помолвка, поживем раздельно. Надо ведь соблюсти традиции» да и перед соседями стыдно не будет. Хотя тут как посмотреть. Уверена, тетушка Свенья только обрадуется. А пока дети пребывали в приподнятом настроении, никак не могли угомониться, и я пыталась всеми правдами и неправдами уложить их спать. Мы болтали еще целый час, валяясь на кровати Тимоша. Дети были счастливы, что у них появились мы с Дараном, но память о Малкольме и любовь к нему не исчезли из памяти. Напоследок я добавила. «Тимош, «Помнишь, после нашего похода к Берингерам я сказала, что мы настоящая команда и должны действовать вместе?» «Помню». Он с готовностью кивнул. Я приподнялась на локти и взъерушила ему волосы. Я была не права. Мы не просто команда. Мы семья. То, что я стала невестой, никак не изменило привычный уклад, и уже поутру я села за работу. Заказы продолжали капать, украшения расходились, как горячие пирожки. А еще мы с Домичем задумали новую коллекцию сумок. Появилась идея пришить к коже металлические элементы, которые я зачарую от грабителей и потерь. Если с украшениями это работает, то тут тоже должно подействовать. Никак не верилось, что моя лавка обрела такую известность и обросла клиентами. Если бы пари с Дарреном было в силе, он бы, пожалуй, проиграл. Но сейчас это не важно. «Сейчас главное закончить начатое». Я взяла в руки золотую заготовку и прошлась по краям, шлифуя. Подарок для Дарана должен отражать его сущность. И работать с золотом оказалось куда проще и приятнее, чем я думала. А это именно его металл, металл дракона. дин — пропел колокольчик, и я бросилась открывать. «Господин Леорг, оо Я сделала шаг назад и спрятала удивление за улыбкой. Ювелир пожаловал не один, а со своей невестой. Как там ее зовут? Кажется, Арнелла. Смущаясь и кутаясь в меховой воротник, девушка прошла в лавку. У нее было миловидное личико, простое, доброе, без капли высокомерия, русые волосы, собранные в пучок на затылке, серые глаза. На пухлой щеке родинка. А Леорг рядом с ней выглядел таким представительным, гордым, довольным и больше не походил на злобного мальчишку. Вы как раз вовремя. «Я сегодня нанесла последние штрихи и закончила ваш заказ». «Нет, ну до чего красивая пара. Я была рада за них, даже несмотря на то, что в прошлом младший Беренгер вел себя как редиска. Может, он был таким вредным, потому что у него счастья не было. А теперь будет, уверена». Леор кивнул и помог своей избраннице снять пальто. «Прекрасно. Мы очень ждали этого момента», — произнес сдержанно, но было заметно, что ему не терпится. На самом деле я выполняла заказ чуть дольше, чем обещала, но мне хотелось подойти как можно ближе к идеалу. А металлы как назло капризничали. То не хотели сплавляться, то сливались в кашу, то заготовка лопалась, когда я ее отбивала и крутила. А теперь кольца были в прямом смысле окреплены слезами и потом мастера. Путь к изготовлению этих вещей напоминал путь Леорга Корнелли, вопреки недовольству и гневу отца. Непростой путь, но зато отвоеванное будет цениться больше. И вложила я в эти кольца все хорошее, что у меня было. Теперь даже папочка Беренгер не помеха. Даррен говорил, что тот все-таки лишил Леорга наследства и выгнал из дома. Но Леорк уже большой мальчик и опытный ювелир. Заработать на хлеб с маслом и икрой для него не проблема. А господин Олберт скоро опомнится и придёт мириться. С волнением и трепетом я принесла шкатулочку, уже предвкушая реакцию. Арнелла вела себя очень скромно, но даже она переминалась в нетерпение и кусала нижнюю губу. «Какая прелесть!» — прошептала девушка, едва я откинула крышку. «Я слышала о вас, как о достойной мастерице и волшебнице. Леорг говорил, что ваши обручальные кольца приносят удачу и счастье. Она посмотрела на меня своими чистыми наивными глазами. Они у вас уже есть. А сила этих украшений — просто приятный бонус. Голубки тихо ворковали, рассматривая и примеряя кольца с потрясающей древесной структурой. Слои золота и серебра свивались прихотливыми ручейками и водоворотами. Кольцо Леорга было шире и толще, зато колечко Арнеллы я украсила маленьким бриллиантом из закромов Дарана. «Я еще раз хочу попросить у вас прощения, госпожа Танита», — начал Леорг. Ему трудно было произносить такие слова, но он старался. «Вы настоящий мастер своего дела, и я рад, что обратился именно к вам». Тут Леворг заметил помолвочное кольцо у меня на пальце и, понимающе хмыкнул. все таки решили пожениться. Когда свадьба?» «Зимой. Кстати, мы вас тоже собирались пригласить. Местные говорили, что в Кирлиге очень красивые зимы. Пушистый хрустящий снег укрывает улицы, зажигаются магические гирлянды и фонарики. Детям, а иногда и взрослые, веселятся кто во что гораст. Ураганные ветра, слякоть и грязь — здесь большая редкость. Помню, в моем родном городе зимой чаще лежал не снег, а серая каша. Проводив молодую пару, я вышла во двор. Пушок, помахивая хвостом, бросился ко мне, чтобы одарить любовью и признательностью. «Эй, полегче, паразит хвостатый!» Я все таки грохнулась на пятую точку, а этот слоняра принялся тыкаться мордой мне в лицо. Смирившись с судьбой, я ждала, пока Пушок наиграется и со спокойной душой поскачет доводить снежинку. И тут раздался спасительный голос из-за забора. «Эй, Танита, -то, ты чего расселась?» Пушок по-особому реагировал на эту женщину. Всему виной то, что она его регулярно подкармливала, а тем, кто его кормил, Собакин дарил свое огромное и полное любви сердце. Оставив меня в покое, он потрусил выпрашивать у соседки плюшки. Устала тетушка, работала целый день. Я так и поняла, она хмыкнула. Слышала? Маги погодники на следующей неделе первый снег обещают. Рановато в этом году, а мне еще надо укрыть на зиму растения. Стоя на садовой табуретке и выглядывая из-за забора, она пустилась рассказывать о делах цветочных, о лавке и посетителях. И эти рассуждения, приправленные Таликой ворчание, тоже стали такими родными и привычными, а когда-то я считала ее злобной и мерзкой теткой. Но первое впечатление бывает ошибочным. Тетя Свенья, а у меня для вас новость, произнесла я загадочно. Уверена, она вам понравится. Чего там случилось? О! Она открыла рот и округлила глаза, когда я показала красующееся на пальце кольцо с бриллиантом. Неужели твой наконец-то созрел? Сделал предложение? Я кивнула, а соседка выдохнула с облегчением. Стянула с головы повязку и осенила себя знаком заступницы. Ох, какое облегчение. Теперь ты пристроен, и тётке можно не переживать за непутевую. Ну, тетушка Свенья, вы опять за старое? Спросила я со смехом. Ладно, ладно, не злись, я же любя. А дарну своему передай, что тетка Свенья не дремлет. «Если станет тебя обижать, будет иметь дело со мной», произнесла грозно и погрозила невидимому дракону кулаком.